«Что, по-твоему, лучше для кофе, трубка или соль?» Крыть было нечем. Хопкинс оказался прав. «Потей, трудись, благодарности от вас не дождешься. А ведь я даже жалований не получаю. Почетный легионер, не гнушаюсь тряпой для вас, и каждый еще норовит облаять. А теперь позволь мне поужинать», — с сердцем произнес он. На плите дымился суп, но Хопкинс вытащил из кармана кусок колбасы и принялся ее жевать. Меж тем вопрос о смене повара в Дакаре был решен. — Сутки мы проторчали у причала, пока приготовления к высадке не были закончены. — Пойду вызволять нашего капитана, — шепотом сообщил Хопкинс. — Наверняка услуги кузнеца понадобятся, и он может влипнуть. Вдали от нас рассекал воду генерал Денагри. Стальная обшивка бортов ослепительно сверкала под палящими лучами солнца. Мы находились уже в экваториальной зоне. Жара сухая, удушливая. До города было рукой подать... Сквозь густую пыльную завесу доносились городской шум и отзвуки портовой жизни. Началась выгрузка. Едва мы успели высадиться на берег, как объявили перекличку. Техники тотчас приступили к работе, и взмыленный капрал метался среди массы легионеров в поисках неведомо куда запропастившегося кузнечных дел мастера. И правда, куда он мог подеваться? «А ну, шагать, поживее!» — заходился в ярости Патрен, шаркают ногами, как дряхлые пенсионеры. «А ты, канцелярская крыса, совсем закопался с бумагами!» Нечего тут без конца считать да пересчитывать, все же сто раз проверено. Пеший марш по ночному городу, стук башмаков, позвякивание котелков, ржание обозных лошадей. Дорога хорошая, широкая, ночь относительно прохладная, так что, несмотря на быстрый темп, шагали мы довольно бодро. Вдоль колонны не спешать двигался автомобиль. Сразу видно, прибыл издалека, зеленый цвет кузова с трудом угадывается под толстым слоем пыли, а за рулем... Гром и молния, фуражка надвинута на лоб, глаза скрыты огромными шоферскими очками. Один только кончик носа торчит, но и этого достаточно. «Эй, султан!» — кричу я и делаю шаг к нему. Он в страхе ударяет по газам, автомобиль подскакивает, как живой, и, протиснувшись в узкий промежуток между марширующей колонной и обочиной дороги, уносится вдаль. «Да, у этого плута рыльца в пуху. Стоит только ему появиться и жди беды». Вот и сейчас спрашивается, куда он несется, какую пакость опять задумал. «Поживей, поживей!» — подгоняют капралы окриками солдат. Мы прибыли в Гамбию. Аэродром и ничего больше. Ангар, несколько самолетов, слева море, справа пустыня. Западный берег Африки высокий, однообразно унылый. Самое суровое, тоскливое место на свете. Нигде ни заливы, ни бухточки. Мангровые деревья своими голыми корнями цепляются За ушедшую под воду прибрежную полоску земли привал в этих краях не в радость. От муравьев спасу нет, они проникают повсюду, объедают все, что не попадет. Чтобы сохранить припасы, приходится разбрызгивать керосин. Хлеб, сигареты, спиртное – все постепенно пропитывается керосиновой вонью, отчего и воздух становится удушливее. В голове непрестанно гудит от двойных доз хинина, но даже хинин не помогает. Приступы лихорадки накатывают один за другим, сотрясая тело, Санитарные повозки завалены больными и впервой подцепившими малярию и хрониками. Жара 40 градусов в тени, а у нас сломит суставы, болят мышцы, налитые тяжестью веки не поднимаются. На пару с альфонсом мы сидим на каменном парапете, которым обнесено летное поле. Здесь хотя бы не кишат черви, пиявки и прочая мелкая нечисть. На цементной площадке аэродрома установлена палатка, а вокруг лежат, сидят, ходят все, кому удается урвать для себя место. Толстый темнокожий капрал, явно из туземцев, разносит в пух и прах техников, которые вот уже полчаса возятся с радиопередатчиком, пытаясь привести его в действие, затем распекает какого-то денщика, требуя немедленно отнести горячую воду командиру, после чего направляется к нам. «А вы что тут, расселись, как на пляже?» Я чуть было не сверзился с парапета, Да и Альфонс вынужден был ухватиться обеими руками, чтобы не упасть. Черномазый капрал — никто иной, как Чурбан Хопкинс. Намазался какой-то дрянью от негр, не отличишь. Что вы на меня вылупились, оглохли, что ли? А ну, шагом марш на берег! Надо вбить столб, чтобы было куда привязать лодку. Пошевеливайтесь, черт побери! Мы отправились за ним, едва ступили на тропу, ведущую в джунгли, как чернокожий капрал, асклабись, обернулся к нам. «Выше голову, парни, все идет как надо!» «Но ты даешь, Хопкинс. Чем это ты извозюкался? Тебя не узнать. Уметь надо. Спалишь на медленном огне с десяток пробок, обмажешь пеплом руки до запястья, физиономию солба до шеи и превратишься в обитателя джунглей». «Постойте». Порывшись у корней дерева, он извлек узел, обернутый непромокаемой тканью. «Маскировку надо менять как можно чаще», — бормотал он себе под нос, — «и смешиваться с толпой».